Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого клонится лист и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску. Вероятно, и будет гроза. На западе синеет и хмурится какая-то полоска. Добро пожаловать.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 На спине, в уровень с лопатками, идет полоса от пота, на груди такая же полоса. Это сам барин, Петр егорович Волчков, отставной подполковник. Толстое красное лицо и вспотевшая лысина говорят, что он дорого бы дал, если бы вместо этой жары пристукнул крещенский мороз. Он страдает от зноя и духоты.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 как нет пётр егорович ежели я взял грех на душу то не от жадности не из корыстис пётр егорович нечистый попутал Таковский ты чтоб тебя не чистый попутал сам ты нечистого попутать можешь все вы кашиловские разбойники волчков с соаппеньем выпускает из груди струю воздуха вбирает в себя новую порцию и продолжает понизив голос принимая во внимание твое умственное убожество, тебя отпустить бы следовало. Соображаясь же с поступком и твоею наглостью, тебе задать надо. Непременно надо. Довольно уж возбаловать. Довольно. Послал заурядником. Акт сейчас оставим. Послал. Улика налицо. Виняй на себя. Не я тебя наказываю, а тебя твой грех наказывает. Умел грешить?»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 ваше высокблародие говорит хромой дребезжащий фтул и громко как бы собравшись силами вам по вашему человеку любию обидно за то что я птаху положим убил У укоряете вы меня это самое не потому стал быть что вы барин есть а потому что обидно по вашему человеку любию а мне нето не обидно я человек глупый хоть и без понятия а и мне обидно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 Позволяй там или не позволяй, а все умного не скажешь. Мне что, не я буду составлять? Говори. Чего ж молчишь? Говори, Вильгельм Хромой проводит рукавом под рожащим губам. Глаза его делаются еще косее и мельче. Никакого мне интересу нет от этого скворца, говорит он. Будь их скворцов хоть тысяча, да что с них толку? Не продашь, не съешь, так только, пустяк один. Сами можете понимать. Нет, не говори. Ты охотник вот, а не понимаешь. Скворец, ежели поджаренный, в каше хорош. И соус можно, как рябчик, один вкус почти. И как бы спохватившись за свой равнодушный тон, Волчков хмурится и добавляет. Узнаешь сейчас, какого он вкуса. Увидишь. Не разбираем мы вкусов. Был бы хлеб, Петр Егорович, самим мне безызвестно. А убил скворца от тоски, тоска прижала. Какая тоска? А нечистый знает, какая она. Дозвольте вам объяснить. Зачела она мучить меня с самой святой, тоска-то это. Дозвольте вам объяснить. Выхожу это я, значит, утром, после заутренней, как Пасхи осветили, и иду себе. Наши бабы впереди, а я позади иду.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 И так сладко, и тоненько, словно дитё. С того утра и взяла меня, эта самая, тоска. Сижу на призбе, опущу руки, как дурной, да и думаю себе. Думаю, думаю. И всё у меня в воображении, братец ваш, покойник Сергей, стал быть, Егорыч, царство небесное. Вспоминалось мне глупому, как я с ними, с покойничком, на охол ухаживал. Я у ихнего высокоблагородия, дай им Бог в наипервейших охотниках состоял. Занимательно и трогательно им было, что я, косой на оба глаза, стрелять был артист. Хотели в город вести докторам показывать мою способность при моем безобразии. Удивительно и чувствительно оно было, Петр егорович Выйдем мы, бывал чуть-чуть свет, кликнем собак, кару летку, да, ах, верст тридцать в день проходим. Да что говорить, Петр егорович батюшка благородный. Истинно вам говорю, что, о кроме вашего братца, во всем свете нет и не было человека настоящего. Жестокий они были человек, грозный, строптивый, но никто, супротив него по охотничьей части, устоять не мог. Его сиятельство граф Тирборг бился-бился со своей охотой, да так и помер завидуючи. Куда ему? И красоты той не было, и ружья такого в руках держать не приходилось, как у вашего братца. «Двустволка, извольте понимать, Марсельская, фабрики Лепелье и компании. На двести шагов-с! Утку! Шутку сказать!» Хромой быстро вытирает губы и, мигая косыми глазами, продолжает. «От них я и тоску эту самую получил. Как нет стрельбы, так и беда. за сердце душит». «Маловство!» «Никак нет, Петр Егорович. Всю святую неделю, как шальной, ходил. Не пил, не ел.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 не было в всвоз вам говорю что не было овство петр егорович дозвольте уж вам объяснить просыпаюсь вчера ночью лежу и думаю баба моя спит и не с кем мне слово вымолвить а можно ли мое ружье то переча починить али нет думаю встал да и давай починять ну ну и ничего починил да выбежал с ним как оглашенный поймался вот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 а тебя за душу тянет. Рад бы не пить, перед образом за рог даешь, а тебя подмывает. Выпей, выпей. Пил, знаю. Красный нос Волчкова делается багровым. Запой, другое дело, говорит он. Одинаковос, разрази бог одинаковос, истинно вам говорю. И молчание. Молчат минут пять и друг на друга смотрят. Багровый нос Волчкова делается темно-синим. Одно слово-с, запой. Сами изволите понимать по человеку-любию своему, какая это слабость есть. Не по человеку-любию, понимает подполковник, а по опыту. «Ступай!» — говорит он хромому. Хромой не понимает. «Ступай и больше не попадайся!» «Сапожки,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 — говорил он. — Но я в памяти-с. Что у трезвого на душе, то у пьяного на языке, и я вам всю сущую правду выскажу. Да-с, вашество, довольно терпеть. Почему, например, у нас в канцелярии полы давно не крашены? Зачем вы дозволяете бухгалтеру спать до 11 часов? Отчего вы, его позволяете брать на дом газеты из присутствия, а другим не позволяете? —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 Час, названный так в честь вице-адмиралов и контр-адмиралов. Актер. Истинный христианин, соблюдающий посты. Бестия. Талантливый человек. Ватер-клозет. По замечанию одного статского советника, кабинет задумчивости. Гонорар. Произведение, получаемое от умножения числа строк на число, редко превышающее 5 Институт урядников. Институт, в который не советую вам отдавать ваших дочерей причем во всякое время года. Принимаются куры, гуси и прочая живность. Каналья. Бранное слово, употребляемое иногда в ласкательном смысле либеральными квартальными надзирателями. коллежский регистратор. Среди великих мира сего, то же, что пескарь среди рыб. Курацап. От латинских слов «куро» – «забочусь» и «сапор» – «лакомый кусок». «Блюститель, заботящийся о куске обывателя». Курс. Барометр, который легко можно испортить. Обже. Чья-либо она, живущая на иждивении его. Субъект. Ругательное слово. Тра-ля-ля. Мужские панталоны на языке дачниц. Человек без селезенки. Псевдоним, под которым, быть может, скрывается король сандвичевых островов или испанский грант. Но кто бы он ни был, он почтительнейше ставит точку. Перепутанные объявления С предлагаемыми объявлениями случился на праздниках маленький скандал, не имеющий, впрочем, особенной важности и не предусмотренный законодателем. Набрав их и собирая в гранки, наборщик уронил весь шрифт на пол. Гранки смешались, и вышла путаница, не имеющая, впрочем, уголовного характера. Вот что получилось по потеснении. Трехэтажный дворник ищет место гувернантки. Цветы и змеи Л.И. Пальмина с прискорбием извещают родных и знакомых о кончине супруга и отца своего, камер-юнкера А.К. Пустоквасова. С дозволения начальства сбежал пудель фабрики Сиу и Компани. Жеребец вороной масти, скаковой, специалист по женским и нервным болезням, дает уроки фехтования. Общество пароходства «Самолет» ищет места горничной. Редакция журнала «Нева» имеет для рожениц отдельные комнаты. Секреты и удобства. Дети и нижние чины платят половину. Просят не трогать руками. Конкурсное правление по делам о несостоятельности купца Кричалова продает за ненадобностью рак желудка и костоеду. По случаю ненастной погоды зубной врач-крахтер вставляет зубы. Панихиды ежедневно. Новость. Студент-математик с золотой медалью, находясь в бедственном положении, предлагает почтеннейшей публике белье и приданное, обеды и завтраки по разнообразнейшим меню. С 1 февраля будет выходить без предварительной цензуры акушерка Дылдина. Всякая подделка строго преследуется законом.